2. Сходство двух процессов – европейской реформации и раскола русского православия – очевидно, хотя между этими двумя событиями разница более чем в сотню лет. Реформация в Европе началась в 1517 году, раскол в русской церкви – в 1650-х годах. Однако оба конфликта прямо связаны с производством книг. В случае реформации с книгопечатанием – работой станков Гутенберга, в случае с расколом – с переписыванием книг вручную. Мартин Лютер, идеолог реформации, никогда бы не добился своего, если бы его трактаты не печатались ультрасовременным для того времени промышленным способом. Реформацию создал станок Гутенберга. Библия Гутенберга была отпечатана примерно в 1456 году. А что же первый русский книгопечатник Иван Федоров? Московский печатный двор был основан только через сто лет после того, как заработал станок Гутенберга в 1563 году в царствовании Иоанна Грозного. Первую книгу «Апостол» Федоров выдал в 1564 году. Всего же он издал в Москве всего две книги, после чего уехал, как сейчас бы сказали, эмигрировал вместе со своим изобретением. Однажды печатный двор Федорова то ли пытались сжечь, то ли сожгли. Станок его то ли погиб, то ли уцелел, то ли погибла часть оборудования. Пожар возник то ли сам по себе, то ли имел место поджог, в котором обвиняли монахов-переписчиков, усмотревших Фёдорове опасного конкурента. Так или иначе, в 1568 году Федоров покинул Москву и перебрался сначала в Литву, потом в Львовский университет и там проработал вплоть до своей смерти, печатал униатские трактаты, там и похоронен. Но можно предположить, что история поджога типографии и бегства Федорова придумана позднейшими сочинителями, а на самом деле Федоров уехал, что называется, в колбасную эмиграцию. То есть в Литве, а потом во Львове ему просто предложили гораздо более высокое жалование и лучшие условия, нежели в Москве. Но даже если Иван Федоров уехал за лучшей жизнью, мы за это не упрекнем русского первопечатника даже в мыслях. Мы тут никого не судим. Поскольку и сами не хотим, чтобы нас кто-то судил, тем более наши отдаленные потомки. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Историю раскола будет правильно отчитывать с момента отъезда печатника Ивана Федорова из Москвы во второй половине 1560-х годов в царствовании Ивана Грозного и из последовавшего вслед за этим упадка книгопечатания в России. Разгром первой русской типографии и эмиграции Федорова фатально сказались на развитии книжного знания России. Типография в Москве продолжила работать, но выпускала единичные издания, а подавляющее большинство книг переписывалось вручную. Скажем, при Патриархе Иосифе в первой половине XVII века во времена Авакума в России издано было типографским способом 38 наименований книг. Это, конечно, неплохо. Но к тому времени легендарный голландский издатель Христофор Плантен, только он один, выпустил в своих типографиях около тысячи изданий, в том числе молитвенников 60 тысяч тиража. Сравнивать невозможно. Видно, что Россия оказалась на задворках мировой информационной революции, отстала фатально. Еще раз. Первопечатник Федоров увез свою типографию из России в 1568 году. А реальная политическая потребность в типографских мощностях возникла только в 1652 году. В 80 с лишним лет прошло, о чем тут говорить. У тех, кто помнил первопечатника Федорова, уже внуки выросли. Передавая прорывная информационная технология оказалась невостребована в России. Прискорбный факт. Интернет, печатная, тиражированная книга появился, но не появились его пользователи. Информационная революция свершилась, но в России ее не заметили. Книга издания бушевала в Европе, но не в России. Пока Алексей Михайлович грезил о мифическом престоле базилевцев, Голландия, образцовая и сильнейшая индустриальная страна наподобие Америки второй половины XX века, распространила свою власть едва не на половину земного шара. Нам нынешним будет странно припомнить, что голландская акционерная торговая Остинская компания», основанная в 1602 году, просуществовала вдвое дольше, чем, например, СССР, до 1798 года, то есть почти 200 лет, а ее влияние на мировую историю вполне сопоставимо с влиянием СССР. Остинская компания» проводила самостоятельную политику и даже имела свои хорошо обученные вооруженные силы. Когда в России государь Алексей Михайлович Тишайший развлекался соколиной охотой, голландцы уже успели купить у американских индейцев остров Манхэттен, основать Нью-Амстердам, будущий Нью-Йорк, а затем и потерять его в результате конфликтов с англичанами. Гордясь и уважая родную историю и героев ее, Следует понимать, что политически и экономически Россия XVII века в правлении Алексея Михайловича во многом была страной отсталой и бедной, упустившей, казалось, шансы на соперничество с тогдашними сверхдержавами. «Соколиная охота», «Одна печатная книга в год», «Споры о единогласном церковном пении», «Соляной бунт» 1648 года — нет, это не та страна, которой мы сейчас хотели бы гордиться. Это лапотная, пасконная Русь, где ничего не происходило. Историки любят описывать ее как чрезвычайно благочестивую и религиозную, но при этом свидетельствуют о повальном пьянстве и падении нравов. Эта полусонная, сермяжная, угрюмая, костная, буксующая цивилизация к концу столетия породила бешеного Петра, а если бы не Петр, появился бы другой лидер, учинивший решительные реформы и вырвавший державу из тяжких грязей. Семнадцатый век, время Алексея Тишайшего, время Никона и Аввакума, последние дореформенные, допетровские, последний век Тишайшей Старой Руси, последний век прадедовские, патриархальные, дремлющие, жарко натопленные нашей родины, завернутые в соболя, неспешные, не но и звенящий звенящие колокольчиками троек, обиталища наших дальних бородатых красноковтанных предков, наглых скоморохов, дрессированных медведей и дудочек-сапелок, крещенских гаданий и прыжков через костры, лесных тати с вырванными ноздрями, старух повитух, бояр, стольников, дьяков и подьячих, безумных кликух, убогих, юродивых, казацких ватак, отвоевавших Сибирь, сусальный, милый, медленный, незлобливый, но при этом гневный, обильно кровавый, трагический последний век русской эсхатологии, когда приход Антихриста ожидался буквально со дня на день — Последний век, когда религиозное сознание почти совпало с национальным. Возможно, когда-нибудь мы еще заскучаем, затаскуем по этому последнему веку, воспоем его, но не теперь.